Представьте себе человека, который стоит на высочайшей вершине над всем миром и созерцает людской поток, стремительно проносящийся мимо него в вечно меняющейся пышной процессии жизни. Каждый образ запечатлевается на живом негативе его души. Каждая картина дает другие неожиданные оттенки, другую игру света тени Таким человеком был по отношению к жизни Билл Портер. Для него не существовало однообразия мира, обескровленного ума заключениями. Не существовало жизни, движимой рутиной. Вечно новая, вечно неожиданная, вечно увлекательная, волнующая драма захватывала его ум своим юмором и трагизмом. Потрясала его душу своими радостями и скорбями. Подчас она раздирала ему сердце и ввергала его в отчаяние, но никогда не казалась неинтересной или скучной. Портер беспрестанно жил в трепещущем напряженном возбуждении, ибо он был из тех, кто умеет вслушиваться в громкий гол вечно метущегося полуслепого человечества и понимать его. У него всегда был нерешительный вид человека, который с трепетом ждет чего-то. Казалось, будто он только что пережил приключение или собирается выйти ему навстречу. Каждый раз, как я видел Билла, с губ моих сам собой срывался вопрос. «Что случилось, Билл?» Его манера держаться возбуждала любопытство. Я почувствовал это еще в тот день, когда он, спускаясь с веранды американского консульства, начал тихим высоким голосом свою торжественную юмористическую лекцию о положении питейного распивочного дела в Мексике. Эта особенность не покидала его ни в унылые годы тюрьмы, ни во время тяжелой борьбы, которая привела его в Нью-Йорк. Он шел по извилистой дороге жизни мужественным шагом, не считаясь с опасными пропастями и шумными тоннелями. жизнь никогда не была для него обузой. С первой минуты, как я увидел его до последнего проведенного вместе часа, она никогда не утрачивала интереса в его глазах. «Сегодня вам предстоит испытать своеобразное и очень сильное ощущение, мой храбрый бандит, и я буду иметь удовольствие наблюдать при этом за вами». Это было в последний день 1907 года. Я целыми часами торчал в комнате Портера в Каледонии, выжидая, когда он кончит работать. Он писал с молниеносной быстротой. Иногда, дописав страницу, он тут же комкал ее и бросал на пол. Затем снова писал страницу за страницей, почти не переводя духа. А то просиживал добрые полчаса, неподвижные и сосредоточенные. «Я устал ждать. В мире еще найдется кое-что новое для вас», — сулил он мне. «Впечатление будет такое сильное, что перед ним побледнеют все театральные ужасы ограбления поездов». Мы вышли около полуночи. Он повел меня по переулкам и боковым улицам, в которых я никогда еще не бывал. Мы шли по темным узким закоулкам, которые старые пяти- шестиэтажные дома, обветшалые и запущенные, наполняли затхлым запахом плесени. Мы продолжали идти все дальше и дальше, пока не добрались, как мне показалось, до самого дна мрачной бездонной пропасти, находившейся в центре города. «Слушайте!» — шепнул он, и через минуту Нистовый свистящий рев, словно рога трубы и самые голосистые колокола небес и земли вдруг загудели, загремели и загрохотали все разом, наполнил эту дыру потрясающим голом. Я протянул руку и тронул Портера за плечо. — Ради бога, бил Что это? — Нечто новое под луной, полковник, поскольку вы не можете испытать этого нигде в подсолнечной. Это Нью-Йорк, дружище, приветствует вас с Новым годом. Эта дыра, никто кроме странствующего волшебника, вечно ищущего новизны, не нашел бы ее. Находилась где-то вблизи Гудзона. Не кажется ли вам, полковник, что маленькая беседа в моем успокоительном убежище приведет вас в чувство? Мы спустились к докам и просидели там добрый час, не произнося ни слова. Это было мое последнее длинное свидание с моим гениальным другом, память о котором всегда была и будет для меня священной. Портер сделался вдруг мрачным. Я должен был уехать через день или два. По какому-то непонятному побуждению, вызванному, быть может, некоторой меланхолии Билла, я начал просить его поехать вместе со мной. Я сам охотно поехал бы с вами на запад и обошел еще раз знакомые места. Когда мне удастся достаточно обеспечить всех тех, кто зависит от меня, я так и сделаю. О, плюньте на все и поезжайте со мной. Я сведу вас со всеми местными старожилами. Вы наберете столько материала, что сможете просидеть 10 лет на западных рассказах. Я продолжал с жаром убеждать его. Горячая, сильная рука Портера сжала мою. «Полковник!» — перебил он меня. «У меня странная уверенность, что это наша последняя встреча». И тут же добавил другим тоном, с веселой, наивной улыбкой. «Кроме того, я еще не успел окончательно обратить Нью-Йорк». «Обратить?» — я засмеялся, услышав это слово от Билла Портера. Я вспомнил, как он рассердился, когда я указал ему на эту роль накануне его освобождения. Так вы все-таки сделались, в конце концов, миссионером? Какое же впечатление должны, по-вашему, произвести четыре миллиона в этом вертепе? Достигнут ли они цели? Искоренят ли зло? Это значило бы требовать чересчур много. Слепые не поймут вести, которую я несу им. «Слепые? Кого вы подразумеваете под этим?» «Не ленивых бедняков, полковник, а ленивых богачей. Они доживут, однако, до той минуты, когда худые озлобленные руки сорвут повязку с их праздных невидящих глаз. Где это вас так осенило, бил «В нашей прежней резиденции, полковник. Был ли это тот самый человек?» который вышел из проклятого тоннеля и поднялся на блаженные высоты. Жизнь на воле расширила его кругозор. Этот друг маленькой приказчицы, друг приниженных и угнетенных, совсем не походил на гордого заключенного, который затыкал уши, чтобы не слышать о горестях Салли, и содрогался от отвращения при одном намеке на тюремного дьявола. «Я не изменился, полковник но теперь я лучше вижу. Жизнь кажется мне роскошным крупным бриллиантом, который то и дело оборачивается к нам новой, сверкающей гранью. Я никогда не устану следить за его игрой. Даже в те дни, когда будущее казалось мне таким мрачным, этот интерес не переставал поддерживать меня. Несмотря на все его прихоти и на чуткую благородную гордость, несмотря на все горести которые так часто выпадали на его долю этот интерес всегда удерживал билла портера на цыпочках он никогда не отставал в прекрасном искусстве жить у билла портера был свой уголок в романтике жизни монополия которая принадлежала ему по божественному праву проникновения это был тот свет которая озарял гнусный мрак подвальных кафе и извлекал наружу сокровища, таившиеся в душах голодных и жалких проституток. Если жизнь давала ему вечно новые радости, то и он, в свою очередь, умел придать ей ласковое сияние, которое веселило сердца многих сью. В нем жила какая-то солнечная вера в жизнь, горячая и молодая. Это был великий искатель приключений, державший под пальцами пульс жизни. Жить рядом с ним и смотреть его глазами было величайшим счастьем. Оно смягчало светлым юмором все жестокое и грубое и придавало какую-то волнующую прелесть лучшим элементам бытия. Вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз», И издательством Покидышев и сыновья. Для вас читал Сергей Чонишвили.